Реальность номер два. Вечер восьмой. Потрясающий. Никаких разборов полетов и даже элементарной благодарности я от мальчиков не дождалась. Внезапно, хотя пора уже привыкнуть, оказалось, что все это бла-бла-благолепие на лице его величества – маска для блефа. Под ней обнаружилось беспокойство. «Я это так расшифровала». А что там под маской, которую наделен для меня, оставалось только догадываться. «Ален, нам нужно кое-что обсудить. Обед тебе накроют здесь. Зайди к модистке, закажи пару новых платьев. Пора задуматься о бале в честь приезда гостей», — сказал он мне и указал Лео головой на дверь. «Чтобы они не собирались обсуждать, мои ушки были лишними». «И пусть тебя танцевать поучат, кстати», — распорядился мой как бы шеф, — Хотя я уже совершенно перестала понимать, есть ли хоть какие-то основания для того, чтобы считать его своим начальником. Должностные я не видела, в договоре этот пункт не прописан, точнее, не оговорён. Тем временем правящая пара свалила в закат, то есть за дверь. «Да и идите себе, тоже мне великая потеря, меньше знаешь, крепче спишь». Я вызвала Микелу и заказала сеанс релакса. Не знаю, чего ей стоило, но она мужественно молчала все полчаса. Или час. Потом желудок напомнила себе, и мы пошли обедать. Я все равно столько не съем. Чем кормить незнакомых девиц из обслуги, лучше задобрить делового партнера. Так что, можно сказать, у меня был бизнес-ланч, Камеристка отчиталась о проделанной работе по формированию общественного мнения. Придворные дамы отнеслись к идее салона со сдержанным любопытством. Мне подумалось, что после сегодняшней презентации шахмата мужской аудитории градус любопытства должен подскочить. Мы поболтали еще немного. Микела попыталась поведать мне о придворных любовных страданиях и о дюльтерах, но я честно призналась, что герцогов с трудом запомнила по именам и в лицо. Из остальных знаю только Жульку и жениха ее, Сериля, и то без титулов. Еще про апельсинового порталиста спросила. Выяснилось, что это двоюродный брат такуасталы по имени Нарсис. Думаю, это имя можно вообще первым всем аристократам давать. Я рассказала, что оно означает в моем... М -м -м, чуть не проговорилась, кстати. Вовремя сообразила и заменила мир словом «родина». Поинтересовалась, что оно значит здесь. Оказалось, ничего. «Имя и имя. В общем, мы мило провели время. Она тактично откланялась, я не стала ее останавливать. Хотелось немного побыть в одиночестве, надышаться им перед общением с Лорентин, у той тоже слововыдача со скоростью калаша. Я открыла узкое оконце и вдохнула ароматы сада. За этим важным занятием меня и застал зашуганного вида слуга. «Милостивая Тая Альона!» Он дорисовал мне титул для важности. смели я вас отвлечь?» «Слушаю», — я кивнула. «Милостивый Тай Верховный Маг просил вас подойти в его кабинет». Кланяясь, сообщил слуга. «Срочно? Не могу знать, но уже давно». «А почему же раньше не сказали?» — не поняла я. «Вы были заняты», — ответил мужичок, чем буквально меня добил. Я подскочила. «Да, конечно, благодарю. Сейчас буду». Глянулась в зеркало, нормально, не на бал чай, тьфу, тьфу тьфу и я с максимально приличной во дворце скоростью понеслась в кабинет Лео. Он мне сейчас голову открутит и в неподобающее место вставит. Я тихонько постучалась, но мне никто не ответил. Дверь оказалась не заперта, и я осторожная, чтобы не злить хозяина, ее открыла. Внутри никого не оказалось. Зато была приоткрыта дверь в соседний королевский кабинет, Из нее слышались мужские голоса. «Скажите честно, вы удержались бы, чтобы не подслушать?» Вот и я не удержалась. Каюсь. Я на цыпочках подкралась поближе и прижалась к стене у дверного косяка, чтобы нечаянно там равновесие, например, не потерять. Я умею, когда не надо. Теперь я, наконец, расслышала, что голос принадлежал таку осталье. Герцог говорил спокойнее и несколько самоуверенно. «Не могу не отметить, как Ваше Величество выросли как правитель буквально на глазах. Видимо, угроза радонского визита заставила вас пересмотреть свои взгляды и методы и рискнуть. Признаю, я не сразу оценил весь размах изменений, но результат впечатляющий, впечатляющий!» Он замолк. «Не хотела бы я сейчас быть в радиусе повреждающего действия Элиньо Третьего, его манечки и шизочки. Я даже из-за стены чувствовала, как шипит Бигфорда в шнур его терпения, как звенит от бешенства колокольчик на зубце его короны. Не спрашивай, по ком звонит этот колокольчик, Тай Амори, он звонит по тебе». Увы, Такуа стала, не умел читать мысли, слух на колокольчике имел плохой, поэтому не заткнулся и не бросился в ноги монарху, а продолжил тем же тоном. «Мне кажется, пришло время закончить наши распри и заключить союз», — щедро предложил второй первому. «Хотя что я знаю о реальном балансе сил? Я смотрю на него под, как бы выразиться, горизонтальным углом, и с этой точки зрения баланс идеальный». Крепкий такой, устойчивый баланс. А на самом деле, возможно, это очень выгодное для короля предложение. И это не у герцога со слухом плохо, а у меня с галлюцинациями хорошо. Его величество молчал. Для укрепления этого союза и чтобы окончательно снять саму вероятность расприй, мы можем обсудить брак вашего величества с моей младшей дочерью. Тут так Такуастало сделал паузу, видимо, ожидая реакции. Реакции не последовало. «Может, там вообще никого нет, кроме герцога? Может, он просто речь репетирует?» «В качестве жеста доброй воли мой кузен Нарсис, граф Готье, готов взять в супруги вашу сегодняшнюю фаворитку». «Заявил он и тут, я оценила свою предусмотрительность. Если бы не стена, я бы уже лежала, сидела бы точно». Конечно, она не соответствует королевскому двору, ей не хватает манер, да и возраст далек от дебютантки. Продолжал он, я прямо представила, как заношу кулак и бью его в лоб. В лоб этот гадкий. Но Нарсис счел ее забавной и достаточно привлекательной, чтобы оказать вам услугу и сочетаться с нею законным браком. И даже готов рассмотреть вариант взять ее бесприданного. Ах ты мелкий ублюдок! «Куасталёныш фифективный! Ты посмотри-ка, какая жертвенность! Интересно, с чего же он при таком благородстве в своём недебютантском возрасте до сих пор не женат?» Меня прямо подбрасывало на месте, как реактивную ракету на привязи. Меж тем герцог умолк, видимо, упиваясь щедрости предложения. Другая сторона тоже молчала, видимо, захлёбываясь от неё же. «Очень неожиданно!» — подал голос. «Лео! Лео?» «Это очень щедро с вашей стороны, Тай Амори», — увереннее продолжал он. «Но вы должны понимать, что до отбытия радонской делегации этот вопрос решен быть не может, и заключение любых договоренностей, особенно магических, между вами и его величеством нереальны». «Понимаю», — ответил герцог после небольшой паузы. «Полагаю, это разумно». «Мы благодарим вас», — раздался ледяной голос Элиньо. «Теперь нам необходимо все обдумать и принять решение». Послышался скрип отодвигаемого стула. Король указывал, что аудиенция завершена. Даже я теперь это знала. «Всего доброго, Ваше Величество!» — скрипнул стулом Такуа Стала. «Надеюсь на благоприятный исход ваших размышлений». Негромкий стук шагов удалялся, потом раздался звук отворяемой и закрываемой двери. В соседнем кабинете висела тишина. Казалось, там было слышно мое сердце, которое билось в висках. «Звукоизоляция на комнате стоит?» — тихо спросил Эллинио. «Разумеется», — ответил Лео. «Дзинь! Что-то с всего размаху влетело в ту самую стену, за которой я пряталась. Бабах! Бум! Я даже рефлекторно голову вжала в плечи и рот руками закрыла». «Нет, ты его слышал!» Заорал Эль так, что у меня чуть уши не заложило. «Хороша звукоизоляция, Ля!» «А что ты хотел?» — спокойно отреагировал Лео. «Рано или поздно тебе придется жениться, а ей выйти замуж. И, как ты понимаешь, это не будет одна и та же свадьба». «Зачем ей выходить замуж?» — возмутился король. «Опа! А как ты представляешь себе ее будущее?» «Она останется моей фавориткой!» Уверенно заявил Ихнее Величество. «Да. А высочайшее место оправления неизменных нужд не слепнется?» «А ты у нее спросил?» Словно прочитав мои мысли, поинтересовался Лео. «На что ты намекаешь?» Ледяным тоном рыкнул король. «Тебе не кажется, что у нее могут быть другие планы?» Прозвучал осторожный вопрос его приятеля. «Семья, дети». «Ты не можешь ей дать ни первого, ни второго. Тебе же не нужно напоминать, что случается с бастардами королевской крови». «Мне сразу стало интересно, что с ними случается, хотя я их не планировала. Как тут вообще можно что-то планировать? Живешь, как на вулкане. День простояла ночь продержалась, уже молодец. Семья, дети — это из другой жизни». Король молчал. «И щедрое предложение Такуа Сталлы, первая ласточка». «Думаешь, сколько еще она продержится в тени? Триумфальное возвращение из заколдованного леса, шахматы, новые наряды, дамский салон, который они придумали с модисткой, новые идеи, которые внезапно стали у тебя появляться. Сколько времени потребуется нашим таям, чтобы сложить одно с другим?» «Я не отдам ее», — негромко, но упрямо произнес Эль как ребёнок, который ничего не может противопоставить взрослому, но готов сражаться за свою игрушку до последнего. «Отдашь, ты её отдашь», — так же упрямо возразил Лео. «Ты отдашь её мне». Мне показалось, что воздух колыхнулся, как от взрывной волны, и снова порадовалось, что стою у стены. «Почему?» — проронил его величество. «Потому что ты не можешь на ней жениться, а я могу». Честно говоря, у меня мелькнула мысль о жертве во имя друга и формальном браке, но он добавил. «Я подожду». «Лео, тебя просто несет от того, что я потерял голову», — неожиданно утешающим тоном ответил король. «Эль, я понимаю, что у тебя было специфическое детство, но чтобы тебе не говорили твои воспитатели и родители, мир не крутится вокруг тебя», — с теми же интонациями ответил маг. У людей могут быть свои чувства, свои желания, которые могут не совпадать с твоими. — Думаешь, ее желания совпадут с твоими? — усмехнулся Эленью. — Я буду стараться, Эль. — Пошел ты! — неожиданно заорал его величество, и за стеной послышались чпоки и другие непонятные мне звуки, пока в дверную щель не влетел вихрь искорок. Они оседали на окружающих предметах, и большие песочные часы на столе моего шефа пошли трещинами. Слабая здесь, похоже, противомагическая защита. «Я пойду», — скрипнул стул, — «а ты подумай». И тут до меня дошло, что пойдет Лео не куда-нибудь там погулять в саду, он пойдет в свой собственный кабинет. Я в панике отлепилась от стены и, теряя драгоценные мгновения, разрывалась между желаниями провалиться сквозь землю, спрятаться под столом и сбежать. Здравый смысл подсказывал, что нужно делать ноги. И я сделала, но было уже поздно. Я была на полпути к выходу, когда за моей спиной шикнула открываемая дверь. Я обреченно обернулась и успела поймать потрясенный взгляд Лео. Во всяком случае, он точно не планировал увидеть меня здесь. Видимо, уже забыл, что просил меня подойти, или это вылетело у него из головы в потоке событий. И уж точно он не предполагал, что у меня хватит неблагородства подслушивать. И о том, что найдется кто-то, на кого не подействует его хитрая звукоизолирующая магическая система, он тоже не подумал. Маг быстро взял себя в руки, как ни в чем не бывало, закрыл за собой дверь и упрямо задрал подбородок, глядя мне в глаза. «И что?» — говорил его взгляд. — Ты теперь знаешь. И что? А ничего. Я развернулась и сбежала. Я забилась в ванную, решив, что туда, если кто и вломится, то его величество максимум, а его мажество пока не настолько обнаглел. Он, конечно, обнаглел, но не настолько. Я просидела на пуфике, пытаясь проанализировать ситуацию. Мои акции на рынке невест неожиданно подскочили в цене от нуля до топовых позиций. Только для короля я статусом не вышла. Эх, нужно было врать про королевскую кровь. С другой стороны, вот мне чисто любопытно, как они наши раздельные браки представляют, если всякий раз, когда элинию засыпает на своей монаршей кровати, утром я оказываюсь рядом с ним. Или свинговать так свинговать? Мне нравился Эль. Наверное, я даже была влюблена в него». «Сложно осознать глубину привязанности, когда ты постоянно находишься рядом с человеком. Я даже свыклась с его короной. Ну, король и что? Кто-то в носу ковыряется, кто-то король. У каждого свои недостатки. С ним было не скучно. Со своей пуленепробиваемой манечкой он мог себе позволить совершенно ненормальные и даже неприемлемые для этого мира поступки, просто потому что он король. Кто ему запретит?» «Эта коронованная обезбашенность и уверенность в собственной непогрешимости влекли меня как пламя мотылька, и разговоры о его возможном браке и моем положении фаворитки при нем с той же уверенностью неожиданно ударили по больному. А что я буду делать, если он действительно женится? Если рядом с ним появится не жулька на правах домашней баллонки, а законная супруга с детенком на руках? или Лео прав». Я тоже однажды захочу вырваться из безумного водоворота событий и зажить где-нибудь в тихом домике с садом, чтобы рядом стояла детская люлька, а за спиной надежный мужчина. Люльку с лялькой я представила легко, а вот с мужчиной обнаружились проблемы. Почему-то подсознание упорно совало мне за спину его величества, и его величество тянули руки к его высочеству в люльке. Блин, все запущеннее, чем мне казалось». Я не замечала этого, потому что не было времени оглядеться, подумать, почувствовать, все на бегу, все с какими-то проблемами. И вечный бой, покой нам только снится. Я тяжело вздохнула, желудок ответил мне жалобным стоном. Сколько в ванной не сиди, он полнее не станет. Пока я пряталась, в моей спальне накрыли ужин на одну персону. Я прислушалась, в опочивальне короля было тихо, высунула нос и пусто. Со стороны спальни Лео звуков тоже не доносилось, но он, когда один, не слишком шумный, вроде. Проверять, есть ли он на месте или нет, я не стала. Я пока была не готова встречаться с ним взглядом. Его жерелье, цветы, слова — все это приобрело новый смысл, и женскому самолюбию было приятно, но ценности для меня не имело. Напротив, порождала неловкость. Если он в меня влюблен, что мне с этим делать? Он красив, умен, не лишен чувства юмора и заботлив, но ничто во мне не переворачивалось, когда я на него смотрела. Посмотреть, да, посмотреть приятно, но пощупать не хочется. Наскоро поев, я снова скрылась в ванной, предварительно захватив довольно скромный пеньюар от Лорентин, потом прокралась в свою кроватку и завалилась на боковую. «Даже если мальчики захотят со мной пообщаться, я в домике», Меня до утра не трогать. Я даже потренировалась убедительно закрывать глаза и глубоко дышать, но так увлеклась тренировками, что действительно заснула.